Глава 8. Командор и Бардесса. Эй, кто здесь? Подходи, если ты с добром. Будь гостем. Карамба, да это же Санчи Калвера. Мир вашему дому, амигэс. Высоченный дитино соскочил с седла и подтянул ботфорты. Глинящи и подшитые кожей штаны всадника лоснились от конского пота. Им же провоняла пёстрая накидка на широких плечах и едва ли не шире плеч казались поля кожаной шляпы. За поясом человека торчал огромный нож, оправленный в серебро, с луки седла свишался свёрнутый аркан. Приладив к морде коня торбу в сом, человек приблизился к костру. Куда путь держишь? спросил длиннобородый старик в такой же полосатой накидке. Он сидел за большим плоским камнем, заменявшим пастухам стол. Вокруг уже расселись десятерых. Для пущего удобства камень по краям накрыли широкими досками. Как всегда, почтенный Артега осклабился Санче. Туда, где веселее. Веселье нынче повсюду, на всякий вкус, старик кивнул сидевшему рядом юноше, тот протянул гостю оплетённую бутыль. А повсюду не поспеть даже тебе. Вот я и выбрал себе по вкусу. Собрал, чем богат. Сан мотнул головой в сторону своего коня, «Додвинулся да двинулся к Эльмадере. Что там творится, грех пропускать. Мне бы старому самому догадаться, хлопнул в ладоши старик. Или ты чего особенного услышал? Всего не переслушать даже тебе, гость отхлебнул, вытер косматые черные усы. А только видел я сам, как маршировала к городу королевская пехота с обозом до кавалерии!» А три дня тому улепётывала по тракту то, что от нее осталось. Артега улыбнулся в бороду, Санче продолжал. А выходит то, что обломал государь рога об наших с вами земляков. Как есть обломал? Я этого уже лет двадцать жду, закивал старик. «С той еще поры как заявился этот бандит с материка да Гинуэса в своих приволок. стало быть, и на него управа выросла. Говорят, во главе горожан и дальга стоят. А это уже не бык носал. Военным-то командорам слыхали? Рыцарь поставлен, что на материке с сиху де Леоном под одним знаменем сражался. Ясно слыхали, как его сынок Дельварада подсказал другой Ленера молчаливый с черной бородищей во всю грудь. Он из погорельцев войско сколотил мало не за неделю. С жаром заговорил Артега, так будто рассказывал новость. Но со знаменами и охвицёрми, честь по чести. Имеются у них и конница, и огнестрел. Дело серьёзное. Патеры вот рассудили мы на досуге, что к сеньору Дальварада на службу явимся. Всей честной компанией. А стада ваши? А то как же с собой берем. А хозяин что? они что? Не обрадуется он, ясно дело. Ну и хрен на него, снявши голову по волосам не плачут. Он там в столице обретается. Быков видит на боях по праздникам, да чаще в виде жаркова. Похлёбка из бычьих хвостов называется супом Лянеры. Знаешь почему? Потому что остального быка жрут господа, и прочее ушло сволочь. то то хозяину с быков червонцы, пастухам корове лепёхи. А ведь с быками-то мы и носимся. Сдается мне, Амиго, что мы быкам больше хозяева, нежели кто-то еще. Вот и гоним стада в то поле, которое нужным почтем, в сторону Альмадера. Войску не лишним будет. И быки, и всадники горячо поддержал старика юноша. В Хинету вступим, дело верное. Он выхватил свой нож, кривой и острый, и с силой вогнал в доску между кожаными стаканами и кусками солонины. Сколько тебе говорить, Педро? Нахмурившись, старик протянул клешневатую руку и выдернул клинок двумя пальцами, точно соломинку. «Нож в стол не втыкают. Стол, Божья ладонь. Держи". Он сунул нож обратно в руку престыженному юноше. "Береги для дела". "Стало быть, по пути нам с вами", строго произнес Калвера. "Это к лучшему. Кто знает, что дальше?" За серады стату говорят, что орлы полетели. На то и мы крылья вздохнул Артега. Нам бы такие же, но чего нет того нет? Да не просто летят с Гранда-Монтаны на восход во множестве, не возвращаются. Сидевшие вокруг стола разом замолчали. Было слышно, как шумит ветер, да всхрапывают кони. Отец полушепотом спросил кто-то: Ты старше всех, самый умный из нас. Что будет? Старик закрыл глаза и сжал седую бороду в кулаке. Не знаю, сказал он. Я же не господь Бог. Благое мы свою дорогу выбрали. Уже не свернем». Услышав о разгроме столичного войска людьми вольного города к повстанцам начали стекаться жители окрестностей Эльмадера и других селений южного Удела. Приходили отряды наскоро вооружённых крестьян, всадников, ленная за пару дней набралось больше сотни, иные из них даже пригнали свои стада. Теперь у повстанцев было вдоволь скота и собственная кавалерия в придачу. Дон Карлос решил обучить отряд рейтер, благо трофейные кони и доспехи были под рукой. Каждому менестрелю известно, насколько велик и страшен ратный труд. Лишь немногие из них знают, что не меньшего труда стоит приготовиться к скорой битве. О том, как тяжек труд после битвы, менестрели предпочитают не вспоминать. Целые сутки горожане провели на поле боя у подножия Тора-Брава. Собирали оружие и доспехи, хранили убитых, относили раненых в лазарет, устроенный в лагере. Всадники во главе с до отправились преследовать королевских солдат, успевших бежать с поля битвы. Вскоре граф вернулся с трофеями. Рассеянные по дороге беглецы сдавались без боя, охотно вручая победителям доспехи и оружие в обмен на жизнь и свободу. Повстанцам досталась знатная добыча. В обозе столичной терций оказалась вдоволь вина и еды. Были деньги для выплаты жалования солдатам, корм для лошадей и прочие припасы, нужные в военном походе. Вторая терция горожан получила вооружение столичного войска. Вот ведь как. Довольный Гомос в который раз оглядел вереницу повозок, тянущихся к городу. Перебивались мы с хлеба на воду, пока его величеству зубы не показали. Да не все им забирать, то, что сработано в на южном уделе поддержал его Вальеха. Это и грабежом-то не назвать, сеньоры. Считаю, свое вернули. Если бы это поняли Влас Агилоси, алонсо спора работал карандашом, страницы книги в его руках покрывались скорописью. Нам не пришлось бы воевать. «Увы, не поймут, нахмурился Гомес. Что для нас справедливость, то для двора грабеж». Я окажись вчера фортуна на стороне покойного донора мэра, болтаться бы нам в петлях точно разбойником». Мы не грабители, а мятежники. Дон Карлос, помня о злоключениях своей молодости, терпеть не мог, когда его называли разбойником. Мятеж есть преступление против короны. Дворян за такое не вешают, а обезглавливают, и лишь мечом. Не только новые ополченцы истекались к эль -Мадерре. Четырёх дней не прошло с окончания битвы, как из горных укрытий вернулись женщины и дети повстанцев. В горных долинах хорошо прятаться, но невозможно жить долго, господин Командор, пояснили дону Карлосу старейшины. Зимовать большому числу людей тем патче невозможно. Иначе их бы уже давно заселили, а новые дома строить некому. В тот вечер горожане устроили пир. Люди наконец смогли отпраздновать победу. Женщины и дети радовались, находя живыми невредимыми своих мужей и отцов. Каждый мужчина приободрился, ощущая себя, если не героем, то удачливым человеком точно. Весь вечер и всю ночь шел праздник настоящий, ничто обманчивому в своем предписанном веселье осеннему торгу. Повсюду горели костры. Люди пели и танцевали так, будто не было ни бунты, и пожара, ни восстаний, ни битвы. Будто отныне и впредь никому не грозили ни нужда, ни королевская расправа. Люди радовались искренне и беззаботно, быть, может, впервые за последние годы. Горожане и раньше верили в дона Карлоса, сейчас же они готовы были носить командора на руках. В сопровождении капитанов он переходил от костра к костру, повсюду их встречали восторженные крики и приветствия. Сам Дон Карлос чувствовал умиротворение. Драгоценный ценный дар оценить, который по достоинству может лишь тот, кто полжизни провел, чередуя в своей душе предчувствие беды с яростью схватки. У подножья холма людей собралось не меньше сотни. Там на возвышении посредине обширного круга, освещенного высокими кострами, пела женщина. Иногда она аккомпанировала себе на лютне, но чаще передавала инструмент в руки старика-музыканта. А сама, не прерывая пение, начинала танец. Люди слушали то затихая, то подпевая хором, рукоплескали каждой песни. Приблизившись, командор узнал в певице донью Лауру. Высокая и статная, облачённая в простое темное платье с густыми черными волосами, плащом не спадающим на плечи и спину, бардесса казалась кем угодно, только непростой женщиной. Греозные движения, звучный голос возносили каждого, кто слушал пение в удивительные нездешние выси. Быть может, восторженный слушатель сравнил бы Донню Лауру с поющим ангелом, но подобные слова были бы ошибкой. От красавицы бардессы не веяло холодом поднебесся недоступного простым смертным. Она была земной, страстной, полной жизни. Речи Лауры, обращенные к людям между песнями, были исполнены достоинства, но лишены и тени надменности. Донни Лаура пела удивительные баллады, прежде командору не доводилось слышать подобного. Он был готов поверить, что бардесса объехала полмира, мало того, хранит в памяти не одно столетие и множество народов. В ее балладах звучали мотивы неведомого севера и дальнего юга. Эней уводил из разорённый донайцами троя остатки своего народа. Слоны Ганебала упрямо шли через заснеженные перевалы Альп. Среди густых лесов древней иберии, забытые герои, сдерживали напор римских легионов. В Испанию хлынули полчища мавров, и доблестный правитель Валенсии Сидкомпиадор поднял меч в защиту христиан. Даже в смерти он вел своих воинов к победе. Но много раньше граф Энрике, прозванный мореплавателем, ушёл на 30 кораблях в сторону заката из осаждённой врагами у Уэльвы. Он уберег своих людей от резни и открыл до да то ли неведомый остров Исла де Стрелла, стал первым государем островного королевства. Но и для самых грозных событий Дони Лаура находила столь светлые слова и нежную музыку, что сердца людей наполнялись радостью. Растворялись уже вошедшие в привычку ожесточения и тревога, и огромный мир за пределами острова и сам остров, отягощенный королевской несправедливостью, виделись прекрасными и вечными. Звали людей к жизни. Сеньора де Ласиер попросил кто-то: "Спойте нашу любимую". "Ту самую?" Донья Лаура удивленно подняла брови. "Стоит ли омрачать радостный вечер?" "Стоит, стоит". «Не мрачит, загомонили мужские голоса. От этого не зарекаются. В прежние времена считалось, что успев о смерти, можно обмануть саму смерть, рассудительно добавил добродушный приземистый бородач с раскрасневшимся лицом. Кослявая не явится туда, где уже побывала. Ну что ж, склонила голову бардесса. Быть «быть посему». Медленным, печальным перебором зазвенела лютня. Донья Лаура запела, обводя слушателей взглядом. Она пела о пяти несчастных, осужденных на смерть и повешенных, о том, как их мертвые тела, выставленные на показ у дороги где-то за городом, неделями раскачивались на ветру, под палящим ли солнцем, под проливным ли дождем, под зимней ли метелью, о том, как вороны выклевали глаза мертвецов. Мы не посмотрим. Мы бы посмотрели. Были ли казненные преступниками или злодеями? Справедливо ли понесли наказание, не все ли равно теперь? Повешенные безмолвно взывали к живым, к тем, кто шел и ехал мимо их последнего пристанища, взглянул и помолись. А Бог рассудит, раз за разом повторялся рефрен баллады. Мёртвые просили не осуждать их. Теперь упреки были ни к чему, ибо они ничего не смогли бы возразить в ответ. Повешенные призывали к осторожности тех, кому еще предстояло жить и видеть свет. Самим же мертвым оставалось только уповать на прощение Господа Бога, ведь он знал о множестве бед, выпавших на их долю при жизни. Взглянул и помолись: "А Бог рассудит". Дон Карлос смотрел на бордессу и не мог оторвать глаз. Дони Лаура не просто пела, не только голос, пусть и удивительно нежный, но все тело женщины, ее стройный стан, изящные, но сильные белые руки, обнаженные до локте. Её открытое лицо рассказывали историю несчастных, обреченных на смерть. Бардесса то прижимала руки к груди, то возносила их к небесам. Она мучительно запрокинула голову и прикрыла глаза ладонью пропева ворных. «Она подобна небу, сын мой. Падре Бенедикт, оказавшийся рядом, заговорил, едва звучала песня и завершились рукоплескания. Что ты хочешь сказать, святой отец? Повернулся к священнику Дон Карлос. Я старый солдат и не силен в поэзии. Я хотел сказать что небо одно. Падре не улыбался, но в глазах его промелькнули задорные искорки. Но оно красиво всякий раз по-новому. Каждый взгляд подарит особенную радость, и целой жизни не хватит, чтобы присытиться его видом. Неудивительно слышать подобные слова от того, кто служит небу на земле, сдержанно ответил Командор. "О, сын мой, ты слишком высокого мнения о скромном священнике. Чем могу я услужить самому Отцу небесному? Я стараюсь говорить и делать то, что угодно небу, но служу я людям". И лишать это мне по силам. Так к чему ты говорил о небе, тому, кто жив душой и сердцем приятное искренние творения. Пусть даже он не силён в поэзии, пояснил падры. А живую душу всегда можно спасти, нередко вместе с телом. Задержи взгляд на небе, сын мой. Я верю, что это не пройдет для тебя бесследно. Пакс vobiscum. Мир вам. Осенив и Дальга крестным знамением священник направился в сторону шатров. Тут не нужно много догадки, сеньор. Уже изрядно захмелевший Валех стоял здесь же. Твое лицо говорит за тебя. Клянусь всеми святыми, последний раз я видел твою улыбку полгода назад. Но тогда ты перебрал пламени, а сейчас улыбаешься сам и как будто помолодел лет на 10. Не дай бог, отозвался Дон Карлос. Десять лет назад мы бродили по Каталонии с четырьмя даблада на десятерых. рих, испанская монета. Искали, кому бы продать свои мечи, будто безродные генуэссы. Но смеялись черт возьми часто по всякому поводу. "Приветствую вас, командор", улыбнулась Донья Лаура. "Доброго вечера, сеньора де Ласиера", поклонился в ответ Идальга. В темноте между праздничными кострами никто не обращал внимания на две фигуры: высокую мужскую в берете с пером и стройную женскую ростом чуть ниже мужчины. Дон Карлос был рад этому. Он ожидал, что найти уединение будет намного сложнее. Действительно трудным оказалось завязать разговор. Идальго понимал, что нипочем не сможет поддержать беседу о поэзии. Он хоть и не был мужланом, которому доступны лишь сальные куплеты из таверн, Но именно сейчас не мог подобрать подходящих слов. Дон Карлос хотел разговора, но подобной собеседницы не встречал никогда. Позвольте спросить, доньи Лаура, заговорила Дальга. Что сподвигло вас сложить балладу о висельниках? Откуда подобные мысли у благородной дамы? Суд, приговор, ожидание шафота. Не могу поверить, что это известно вам. Все просто, сеньор, отвечала бордесса. Слова баллады не принадлежат мне. Я лишь перевела их на испанский язык и сочинила музыку. Их автор знаменитый Франсуа Вийон, бакалавр искусств из Парижа. Подобные слова не смогли бы оставить равнодушным никого. Вы и сами убедились в этом. Тела повешенных у дороги ужасное, но привычное зрелище. Однако я не могу петь об этом без слёз. Стало быть, учёный человек Но он как будто знал в лицо то, о чем писал. Вы правы. Вийон испытал тяжесть смертного приговора на себе. Жизнь в постоянной нужде привела его на большую дорогу, заставила дружить с ворами и разбойниками. В темноте бордесса не видела, как помрачнел Дон Карлос. В конце концов, поэт оказался в парижской тюрьме и был осужден на смерть. Ожидая исполнения приговора, Вийон сочинил эпитафию себе, и четвёрым своим товарищем. Он кончил жизнь в петле? спросил Дон Карлос. Нет. Доння Лаура опустила ресницы, слегка улыбнувшись. Суд смягчил приговор, заменил виселицу изгнанием из города. Франсуа Вион здравствует и ныне, но где он теперь мне неизвестно. Быть может, принял постриг в какой-нибудь тихой обители. После такого, почему бы нет? задумчиво произнёс Идальга. "Я бы сочла за честь беседовать с ним", продолжала бардесса. Вийон едва ли не первым начал сочинять стихи на своем родном французском языке. До него языком высокой поэзии признавали только латынь. Но стихи слагают для всех, а народ разговаривает не на латыни. Удивительно встретить на войне человека, не чуждого высокой поэзии, произнес Дон Карлос. Кто-то должен давать людям веру в лучшее, пока остальные воюют. Неожиданно резко ответила Донна Лаура. Война не спрашивает, к чему порогу ей заявиться. Она сметает воинов и поэтов, мужчин и женщин, стариков и детей. Глупо ждать иного от чудовища, которое питается человечиной и никак не может насытиться. Прежде она унесла моего супруга, но он ушел за море по своей воле. К чему была его гибель, если теперь война явилась сюда? Я соболезную, Донна Лаура. Что проку в том? Сколько бы я ни упрекала всех служителей войны в стихах и балладах, слышат ли меня? Короли и рыцари славят войну и призывают к ней, и война приходит все больше на чужие головы ради славы королей. А сколько простых людей рады снова и снова откликаться на королевский призыв к оружию. Слава бордессы задели командора. Чем же еще добиться лучшего? Лучшую долю можно получить лишь силой оружия, да еще, быть может силой золота. Не нужно даже желать чужого, отстоять бы свое. Но сильные мира не уступят по доброй воле. Вы правы. Они подобны хищным драконам. Вера в то, что облегчение придет само извне, свыше, есть ни что иное, как обман. Я не говорила, сеньор, что лучшее придет само, сверкнуло глазами бордесса. Но не обман ли обещать людям то самое облегчение, отправляя их на войну? Вырастет ли чье то счастье на чужих костях, политая кровью друзей и родных? Кого осчастливит место, где густо сыплются арбалетные болты, тех ли, что валились с напами? Дон Карлос выпрямился. Никогда сеньора, я не отправлял людей на смерть ради собственного тщеславия», — сухо проговорил он. Не прежде, ни сейчас. На Материке я воевал простым солдатом, И не вам рассказывать мне о том, как лживо пение боевых труб. Война отвратительна мне. Но ведь вы сами воззвали к ней, гневно оборвала идальга Бардесса. Тогда, на площади трёх синьоров, «Остановить её идущую сюда незваной, можно лишь мечом". "О, да, вы прекрасно владеете мечом", с горечью произнесла Бордесса. если бы меч мог защитить вас от ненасытного дракона войны, призванного вами же, В одиночестве Дон Карлос вернулся в свой шатер. От бодрого расположения духа не осталось и следа, и дальго помрачнел, как не раз бывало с ним до восстания в Альмадере. Он велел мачелеру пронести бутыль пламени юга. Проворный юноша удивился, он успел привыкнуть к тому, что командор пьет мало, но решил за лучшее не задавать лишних вопросов. На посту командора Дон Карлос и в самом деле зарекся пить, но сейчас Он был готов послать к чертям собственный зарок. И дальга не привык изливать душу людям. Он считал это признаком слабости, а те вспышки беспокойства, что не поддавались рассудку, предпочитал топить в стакане. Стакан оказался мал или слишком велико беспокойство, только утопить его не удалось. Два стакана неразведённого водой пламени не притупили чувств, а наоборот сделали голову ясной, обострили память. Ложь, разнаряженная министрелями в пёстрые словеса, быстро оставляет человека, узнавшего жизнь в деле. И Дон Карлос де Альварадо не был исключением. Сказочные идеалы рыцарства давно выгорели на солнце Магрибской пустыни, прогоркли от дыма горящих городов Гренады, рассеялись по дорогам от Леона до Севильи. Не то, чтобы рыцарь сделался хуже, Только пришла непоколебимая вера в несколько вещей: в то, что смерть на поле брани не прекрасная, а невообразимо мерзкое явление, ведь павший рыцарь отличается от прочих лишь тяжестью надетого железа; в то, что пресловутое великодушие кабальера в отношении знатных пленников растет из расчета получить выкуп; в то, что мудрые и благородные короли встречаются не чаще, чем великаны и драконы. Исходя вдоль и поперёк всю Испанию и пол Магриба в придачу, Дон Карлос не встретил ни одного. И то же самое можно было сказать о рыцарском поклонении дамам. Доння Лаура де Ла всего лишь женщина. Всего лишь? Она могла покинуть сгоревший город, и не покинула, хотя ничего ей не мешало. Бардесса осталась не иначе ради людей, которых могла поддержать хотя бы словом. Но словом не ограничилось. Её дело с горными укрытиями для женщин и детей заметно каждому, пусть и не столь ярко, как разгром столичной терции. Она смеет спорить с военным командором города и не ради собственного строптивого нрава, хотя и этого у нее, похоже, не отнять. И все же Дон Карлос сознавал, что не может думать о Бардесе дурно, опасается нанести обиду неосторожным словом. И не может выбросить Лауру из головы. Стыдно, сеньор. Ты потерял голову из-за юбки. Чёрт из два, голову теряют в бою или на плахе. Сносит голову сталь, но не юбка. И подавно не то, что под ней. В остальном, голова на плечах у любого, кто мыслит здраво. А ты много повидал, но ничему не научился. Он помнил донью Изабеллу, встреченную на материке много лет назад. Юная дворянка из восточного удела устремилась на материк, возомнив, что святое дело реконкисты нипочём не завершится без меча в ее маленькой белой руке. Следовало отдать ей должное. Мечом и забел наравне с мужчинами и наравне с ними носилась по полям сражений. Находились те, что сравнивали ее с девой из Орлеана, но самой Изабелли не было дела до подобных сходств. Дон Карлос узнал Изабеллу много лучше прочих. После той злополучной битвы, когда внезапный удар мавров оставил в живых едва ли не четверти и бы стово не полной терции, Айдальго спас воительницу. Он стал ее любовником. Поначалу они сочли друг друга родственными душами. Сходств нашлось немало. Обоих принесло на материк не самым добрым ветром. Оба были дворянами и умели только воевать, но не имели рыцарского достоинства. Дон Карлос лишился его в наказание, Изабелле, как женщине, его вообще не полагалось. На дальних землях смотрели сквозь пальцы на многое. Никого не возмущало, что Изабелла машет мечом, хлещет вино, ругается как солдат. Спит с мужчиной вне брака. Но мысль о рыцарском звании для подобной особы казалась сеньором противоестественной. А Изабелле попросту нравилось сражаться. Она упивалась битвами, выплеснув в них всю свою разрушительную страсть. Она как будто дышала войной, в которой сам Дон Карлос сумел распробовать лишь неблагодарное ремесло. Вскоре Идальго понял, почему Изабелла не держит Мочеллера, что в бою, что в ней его, она отличалась нездоровой яростью. В балладах о несчастной любви пару всегда разлучают враги или смерть, в жизни сколь угодно опасны и бурны, если лихо не приходит извне, Многие пары прекрасно справляются с такой задачей сами. Пусть о любви горюют юнцы, и поэты, у военачальников есть заботы много важнее. Довольно с меня того, что я знаком с этой хворью и говорю о ней без предыхания. Носком сапога Дон Карлос загнал под стол полупустую бутыль, затем привычно положив в изголовье мечи дагу лег спать. В ту ночь он видел прескверные сны.